Минахим Мендель из Егупца, жене своей Шейны Шендель в Касриловке. Дорогой моей жене благочестивой и премудрый Шейны Шендель да продлятся ее годы и всех ее домочадцев. Во-первых, сообщаю тебе, что я, слава богу, жив и здоров. Дай бог всегда слушать друг о друге лишь доброе. Во-вторых, знай, что я уже исписал две бутылки чернил и начинаю третью. Шутка ли? описать такой город? как егупец. Начал я с гостиницы, в которой живу, и прежде всего с хозяйки. Почему это с хозяйки, спросишь? Хм. Просто потому, что хозяина нет, так как она уже лет 13 вдовой. Муж ее был николаевским солдатом, и вышла она за него только ради того, чтобы потом иметь право жительства в егупце. А жилось ей с ним, пусть враги мои имеют такую жизнь. Потому что была она всего лет на 20, моложе его. А была она, говорят, красавицей. Все мужчины, евреи, не евреи все с ума сходили по ней. А теперь ей приходится выжидать, пока Минахим Мендалю захочется заказать борщ или порцию жаркого с хреном, и на эти средства содержать сына гимназиста и дочь-гимназистку, которые палец о палец не ударяют, ничем ей не помогают и только ждут, чтобы мать все подавала. А не подаст утром кофе в постель или обед не так скоро готов, начинаются скандалы. Вот такие это дети. На днях вот эта доченька-гимназистка подняла шум из-за мыла. Почему это мыла нет? И полуодетая с голой шеей вбежала в комнату, где помещаются приезжие, которые как раз сидели за столом и пили чай. Девчонка набросилась на мать. Что за свинство? Тут уж мы не могли сдержаться и стали ей выговаривать. Разве этому вас учат в гимназии? Мало того, говорю, что мать твоя так тяжело работает, и когда ты еще в кровати, она уже твои ботинки чистит. Так я говорил и собирался еще больше пристыдить эту девчонку, как вдруг выскочил ее братец-гимназист. А вам-то какое дело? И давай меня чистить, как настоящий нахал. Меня все это так возмутило, что я решил описать эту вдову с ее замечательными детьми. Я уверен, что когда напечатают, то подействует. Мир велик! Немало должно быть на свете таких вдов и таких деток, гимназистов и гимназисток, которые причиняют своим матерям столько горя. Теперь ты, дорогая жена, понимаешь, за что мне деньги платят. И так как я очень занят, то это письмо должен сократить. В следующем письме я тебе все подробно опишу. Пока что дай, Господи, счастье и здоровье, передай привет деткам, тестью и тёще и каждому в отдельности. Твой супруг Минахим Мендель. Главное забыл. Что касается редакции, то ты, видно, не поняла сути дела. Редакция, видишь ли ты, не один человек, а несколько, которые в складчину издают газету. Газету рассылают по всем городам и за это выручают деньги. А так как для газеты нужен материал, то редакция просит нас писать и за это платит деньги. А мы делаем ей одолжение и пишем, а она печатает. Теперь тебе уже понятно, что это за дело. Тот же.